Глава вторая. Ланцо, Италия. 1972 год. Ранним утром Карло прибыл в Ланцо. Ещё на перроне он ощутил перемену воздуха. Здесь он был заметно свежее, свободнее. Высокое небо с белыми ещё не окрепшими облаками дышало почти деревенским простором. Солнце поднималось далеко за горизонтом, простирая нежные лучи. Карло вышел на улицу и прислушался к тишине незнакомого города. Из сосновой рощи по левую сторону слышалась затихающая пение цикад. Порывы тёплого ветра несли солёную привкус моря и терпкий запах цитруса. В руках Карло держал кожаный чемодан, в который уместились все необходимые для поездки личные вещи. И вспоминал напутствия сеньора Афины. Оставаться в Лансусе колю угодно долго, как того потребуют расследования. Не спеша, спускаясь по неровной брусчатой дороге, Карлос старался не споткнуться в жёстких кожаных туфлях, городской обуви не предусмотренной для подобных прогулок, и оглядывался по сторонам. Вдоль улицы, прикрывая уютные фасады, возвышались вековые пинии, степенные стражники домов и усадеб, лавцы прохлады. И молчаливые наблюдатели, следящие за каждым шагом незнакомца. Не торопясь, Карло дошёл до конца улицы. Она упиралась в небольшой поросший холм. Ему пришлось свернуть налево, где оканчивалась брусчатая тропа, превращаясь в узкую вытоптанную тропинку. Ступив на неё, он прошёл небольшой участок по склону вниз и, повернув голову, увидел море, синим пятном Оно лежало внизу, и дразня плещущими лучами, казалось таким вечным и безбрежным, что Карло остановился потрясённый, не в силах сделать хачак. Спустя несколько минут, вдоволь насытившись солоноватым бризом, Карло продолжил путь. Спуск оказался не из простых, и с не привычки он быстро запыхался, подозревая, что ошибся, и выбрал обходную дорогу в город. но возвращаться не стал и всё же преодолел весь споск в конец оббив туфли и основательно вспотев он выбрался из рощи и оказался на небольшой площади пустынной в этот ранний час почти все двери оказались запертыми и только одно кафе с открытой террасой скрытое от глаз небольшим проулком кажется уже работало У добродушной продавщицы Карло заказал кофе и фокаччо с прошутто, с трудом сделав выбор из неожиданного разнообразия свежей выпечки. Присев за столик, он оглядел улицу, будто застывшую во времени. Дома сплошь из камня легко позволяли нащупать характер городка, в котором Карло предстояло провести неизвестно сколько времени. Он знал, что уже множество десятилетий Основную прибыль Ланцио приносят известняково-глиняные карьеры. Они располагались вокруг города, своим местоположением и щедростью раз и навсегда определив его судьбу. Присутствие известняков было заметно невооруженным глазом. Две улочки, убегавшие в разные стороны, казались ничем иным, как зачищенными до бела пластами скальной породы. По всей видимости, она стелилась тут везде. Услышав шаги, Карло обернулся. Пожилой господин в шляпе присел за соседний столик и знаком попросил кофе. "Добро пожаловать в Ланцо", обратился старик к Карло. "Доброе утро. Замечательную у вас городишко. В Ланцо приезжают или тяжело работать, или отдыхать?" Новые не похожи ни на роботяго, ни на отпускника. Незнакомец подкурил сигарету и выпустил изо рта густой дым. Проследив за повисшими в воздухе белёсыми клубами, он повернул голову и прищурился. Что же привело сюда вас, молодой человек? Я приехал, чтобы узнать о пропавшем здесь 60 лет назад поезде с готовностью от рапорта Валькара. А, да, поезд-призрак. Мог бы и догадаться. Он пожевал сигарету, словно потеряв интерес к собеседнику. Все эти годы я не доумевал, почему никто не приезжает, чтобы разузнать о нашем происшествии, задать несколько вопросов. Разве оно не стоит того? Мне так уж часто пропадают вагоны, а чтобы целые поезда, да ещё и с людьми, он присвистнул. Ну, чёрт с ними, приезжими. Так ведь и местным нет никакого дела. Все будто позабыли о поезде, или же ими движет священный страх. Невозможность что-то объяснить или понять пугает людей. Ничего удивительного в этом нет, но чтобы забыть о трагедии подобной этой, требуется отменная доля настойчивости. Я здесь, чтобы исправить эту несправедливость, синьор. Моё имя Карло. Запомните его, потому что я могу понадобиться вам, а вы мне. Я журналист и разыскиваю любую информацию о поезде Призраке. И если она у вас имеется, вы знаете, кому её поведать. Вы уроженец Ланцо? Сеи, sí. ты можешь звать меня Дон Павалине. Он окинул взглядом пространство вокруг. Я живу тут так давно, что даже не знаю, люблю я этот город или же просто привык к нему. Он принял из рук официантки чашку со спрессо и сделал маленький глоток. А что касается информации, это не просто курортный городок, друг мой. Люди здесь разные. Но все они похожи в одном, языком трепать не любят, по крайней мере с чужаками. Когда придёт время, ты узнаешь, что тебе нужно, но не торопись и не дави. Время здесь идёт по-другому, хоть ты пока и не заметил. Я ощущаю себя так, словно только вчера бегал с хворостиной и закозами вон на том лугу. Босой и счастливый. А тем временем мне уже семьдесят пять. У каждого есть память. Научись уважать её. И если люди не захотят говорить с тобой, не думай, что они ничего не знают. Они не знают тебя и только. Позволь городу привыкнуть к тебе. Не требуй его внимания, и тогда он подарит тебе все свои тайны. Я учту это, Дон Павалине. А просто Перекусив и попрощавшись с мужчиной, Карл отправился на угд по одной из улиц в сторону центра, надеясь, что сумеет найти место, где сдавались бы недорогие комнаты на длительный срок. По пути глазам его представляли причудливо расположенные дома. Одни выступали вперёд, другие прятались, третьи почти ушли под землю. Взгляд Карла цеплялся за элементы старины. замысловатые фрески, витые балконы, потайные оконца и провисшие деревянные ставни. Небо над головой уже набиралось цветом, воздух как будто стал суше, и зеленые растения в катках, стоявшие у подножия каменных лестниц, сомкнулись, словно братья, вставшие на защиту владений. Карла не мог бы сказать, что устал от Рима. Но последнее время в нём стало слишком неспокойно неразбериха со сменой правительства породила серию недовольств и разрываемая политическими противоречиями рим тщился обрести покой но в городках вроде Ланцева всё иначе здесь сами мысли замедляют бег обретая иную форму позволяя наконец себя разглядеть после полутора часовой прогулки Карло пришлось признать собственное поражение. Он так и не отыскал ни отеля, ни подходящей комнаты, хотя почти на каждом шагу получал подробные инструкции от любопытных местных. Но время не прошло зря. Он сумел сложить в впечатлении о месте, где ему предстояло жить, сделав вывод, что Ланцо был приуспевающим, зажиточным городом, знавшим себе цену. И когда Карло плюхнулся на кромку фонтана, плескавшего прозрачные струи посреди центральной пьяцы, то, хоть едва не терял сознание от усталости и нараставшей жары, всё же чувствовал себя почти как дома. Отбросив всякое стеснение и не обращая внимания на улыбки случайных прохожих, он принялся обливаться холодной водой, зачерпывая её обеими руками и позволяя литься за шиворот. Приведя таким образом себя в чувство, он принялся было размышлять о дальнейших планах, как вдруг услышал детский голос, выкрикивающий его имя. Оглянувшись по сторонам, уверенный, что обращаются не к нему, он увидел мальчишку со всех ног бегущего к фонтану. "Вы, сеньор Карл!" выкрикнул запыхавшийся ребёнок. Карл удивлённо кивнул. "Графиня по течению ждёт вас". Мальчонка схватил Карло за руку, стремясь увлечь его за собой. "Идёмте. Эй, погоди, ты меня с кем-то перепутал, налец. Тебе нужен другой Карло. Нет, мне нужен Карло, который приехал найти пропавший поезд", уверенно проговорил мальчик. "Ведь это вы?" смотря кто спрашивает. "Ну, погоди, откуда тебе известно, зачем я приехал?" произнёс мужчина, потрясённый тем, насколько быстро здесь разносятся слухи. Ну идёмте же, продолжил тянуть за собой мальчишка, чуть не плача. Я и так слишком долго вас искал, графиня меня наругает. И Карла ничего не оставалось, как в основательно промокшей рубахе последовать за мальчиком, уповая на то, что перед незапланированной встречей его одежда успеет просохнуть. Спустя 20 с лишним минут блутания по городским улицам, некоторые из которых Карло уже узнавал, они миновали центральный район города и зашагали через оливковую рощу, которая хотя и радовала глаз обилием раскидистых деревьев, но тянулась так долго, что Карло решил, что они заплутали. Чемодан оттягивал руку, и Карло поймал себя на мысли, что мечтает бросить его прямо здесь, под одним из бархатистых великанов и помчаться вслед за мальчишкой налегке. Тот так и не смог дать внятных разъяснений, лишь как заведённый повторял, что ему было велено найти и привести гостя, что прибыл рано утром из Рима с чемоданом в руках. Море приближалось. Это стало ясно по нараставшему шуму волн и движению застоявшегося воздуха. Зашелестели листья на верхушках деревьев, сквозь ровные посадки запестрели голубоватые отблески. И тут же Карло и его спутник вышли на зелёное возгорье, на котором паслись дикие козы. Не обращая внимания на палящее солнце, они лениво вскидывали головы и, не заметив ничего любопытного, вновь опускали их в траву. Небольшое скальное возвышение, на котором стояли Карлос с мальчишкой, спускалось к морю подобно амфитеатру. Его уступы служили основой очаровательным коттеджем, обращённым в сторону воды. И лишь одна вилла выделялась среди других. Стоящая особняком на самом широком выступе, она поражала не столько размером, Сколько величием и степенностью, сквозившими в каждом элементе, будто старейшина среди непоседливых отпрысков, покоилась она над обрывом, бесстрашно обратившись к бирюзовой глади. Даже не попав внутрь, Карлос знал наверняка: в этом доме всегда пахнет морем. Каким-то чутьём Карло понял, что именно туда и лежал их путь, и прибавил шаг, заприпустившим вперёд быстра ногим спутником. Совсем скоро они оказались на месте, и Карло задрал голову, с восторгом обозревая трёхэтажный особняк светлого камня, пронизанный словно венами почерневшими от времени трещинами. В одной из башенок дремал небольшой колокол, Углы виллы обвивало виноградное лоза. Окна прятались за тёмно-зелёными деревянными ставнями, прикрытыми в этот знойный час. Солнечные лучи пронзали ветви сосен, оседали тонким узором на тёплой, усыпанной иглами земле. Мальчик позвонил в дверь и, даже не попрощавшись, припустил в обратный путь, оставив растерянного Карла на пороге. Спустя минуту, когда мелодичная трель потонула в недрах дома, дверь открыла приземистая женщина в домашнем платье. С теплом во взгляде она встретила гостя и провела внутрь. "Графиня по течению примет вас через несколько минут, сеньор Карло. Добро пожаловать в Локасо Сирена". Оглядевшись, Карло не смог обнаружить ни единого предмета современной утвари. Особняк графини хранил из горделивой небрежность ию демонстрировал многовековой дух времени, которому принадлежал. Комната была полна рассеянного света, который, отражаясь от мраморного пола, придавал всем предметам призрачное сияние. Под лезопорошенного сидений камина лежал выцветший ковёр из пещерённые мелкими кратерами когда-то давно упавших искр. открыв рот от восторга, Карло разглядывал громадную картину, изображавшую сцену удачной охоты, и не заметил, как женщина вернулась и пригласила пройти за ней. В доме царило умиротворение, словно все его обитатели надолго погрузились в сладкий сон. Не лаяли собаки, не было слышно шума электрических приборов, даже стрекотца кот не проникл внутрь. Лишь нежный покой сопровождал Карла и его спутницу. Пройдя сквозь арку широкого коридора, они оказались в сводчатом зале, ещё более просторном и сумрачном, чем предыдущий. Во главе длинного массивного стола сидела женщина, которую помощница подвела Карла и тут же удалилась из комнаты. Он не сумел бы определить на глаз возраст графини. Но определённо она принимала его с достоинством Карл наклонился и почтительно приложился к протянутой руке, унизанной массивными перстнями. Ноздри окутал древесный аромат, исходивший от рукава платья. Ей далеко за 80, подумалось ему при взгляде на кожу, прозрачную, как лепесток орхидеи. В эту же минуту Он заметил, что женщина сидела в инвалидном кресле, вплотную придвинутым к столу. "Здравствуйте, Карла", прошелестел ласковый голос, и Карла встретился взглядом с графиней Портечине. Ту же решив, что никогда не видел глаз добрее тех, что смотрели в эту минуту на него. "Вижу, что ты устала с дороги. Садись за стол. Сейчас принесут фрукты и вино". "Спасибо, синьор". Вы правы, я что-то утомился, слишком много впечатлений за один день. Но ваш дом скрасил все злоключения, поспешил добавить он. Ей не бывал в таких раньше. Он очень крепок. Это его главное достоинство. В сильном доме можно позволить себе немного слабости. Она погладила подлокотник своего кресла. Но «Ну, садись же за стол, не стой над душой, графиня этого не любит. Вдруг услышал Карло задорный голосок, и, обернувшись, увидел девушку, вихрем влетевшую в комнату. Белая обтягивающая футболка подчёркивала сочный оттенок её загара. Волосы собраны в хвостик, чистое лицо без намёка на косметику сияло, а лучезарная улыбка дополняла облик. Обойдя Карло и намеренно задев его бедром, она наклонилась и, чмокнув Графиню в щёку, громко заявила: Я только из города. А тебе Карло несут, дачит, только ленивый. Я, кстати, Кристина. Не знал, что моя персона может кого-то так заинтересовать, пробормотал Карло. Не обольщайся. Их интересуешь не ты, а цель твоего приезда. Ох, простите, доната. Я не хотела вас перебивать. И девушка шутливо постучала себя по губам. Да и права, дорогая. Он не успел приехать, как все захотели узнать его поближе. Рада, что стала одной из первых. Кристина, моя старинная подруга, пошутила графиня. Теперь уж не разобрать, кем она мне приходится. Но одно знаю наверняка, без неё мне пришлось бы нелегко. Очень приятно, ответил Карло, а Кристина в ответ хмыкнула. Я узнала о твоём приезде от дона Павалини, продолжала графиня. Когда он заехал разделить со мной ланч. Вы виделись с ним утром. Кажется, он был не слишком приветлив. Наоборот, он успел дать мне ценный совет. Карла огляделся по сторонам. Ваш дом великолепен, сколько ему лет? Около 200. Меня он перешёл по наследству от отца, как и прочим и титул. Я давно не покидала это место. Не знаю даже, сумею ли выжить, если вдруг придётся. Поэтому мне пришлось пригласить тебя к себе. Надеюсь, это не спотло твои планы. сказать по правде, мне пока некуда идти. Я искал подходящее жильё, но город словно нарочно прячет от меня все подходящие варианты. Не вижу необходимости продолжать этот бесполезный поиск. Если дом тебе так нравится, ты можешь в нём поселиться. Кристина, изогнув бровь, наблюдала за удивлённым лицом Карла. Спасибо за приглашение, но прежде чем принять его, я хотел бы узнать причины, по которым вы решили его сделать, он усёкся, посчитав свой ответ недостаточно вежливым. Графиня понимающе кивнула. "Молодёжь хочет понять всё и сразу. Или ж с возрастом приходит осознание, что иногда стоит всё-таки немного подождать". "Боюсь, вы правы", всё же решил высказаться Карло. Я как раз из тех молодых людей, что, возможно, слишком стараются. Будь иначе мне не следовало бы приезжать сюда. В вашем городе произошло невероятное событие, и именно желание действовать, я уверен, поможет мне найти разгадку исчезнувшего поезда. Я верю, что тайна этого происшествия где-то спрятана, и я найду её, потому что, видит Бог, это тема для первой полосы, а я журналист. Через мои руки прошло много преступлений. И, знаете, если только это одно из них, в Ланцеу живут, могут жить люди, которые наверняка помнят тот день. Постойте, вы ведь тоже, графиня, сколько вам лет? Простите за вопрос, но вы же должны были что-то слышать. Вы знаете, что произошло тогда? Возбуждённый голос Карла повис в тишине комнаты. Кристина метнув взгляд на графиню, потупила глаза. Пожилая женщина сидела, не двигаясь. Казалось, слова Карла навеяли на неё печаль. «Ты слишком торопишься», — наконец произнесла она, прикрыв глаза. Подождав с минуту, она вновь открыла их, и Карла заметил в них озорные искорки. «Почему он так торопится, Кристина?» Появившееся было напряжение и спарилось без следа. Кристина подхватила игривый тон графини. Ну он же из Рима, у них там много дел. И как успеть их все переделать, если встаёшь после полудня? Карло вспыхнул, а обе женщины засмеялись, одинаково задорным, но по-разному звучащим смехом. Кристина звонким, доната сдержанным. Оставайся в моём доме. Здесь будут тебе рады. Тепло обратилась она к Карло, не замечая его смущения. Ты же не сможешь отказать женщине? Годеющаяся тебе в прабабушке. Карло провели в его комнату, где он принял душ и переоделся в свежую одежду. Чуть позже к нему вошла Кристина, как отметил про себя Карло, без стука. Ну, как тебе новый дом? спросила она, усаживаясь на кровать. Он и твой тоже? Что? А, нет, я здесь не живу. Доната наняла меня несколько месяцев назад, когда из-за проблем со здоровьем ей пришлось сесть в инвалидное кресло. думала, что ей понадобится ещё одна помощница, но как оказалось, она отлично справляется и без моей помощи. Однако, как видишь, я всё равно осталась в качестве компаньёнки. Она называет меня птичкой, которая приносит на крыльях новости. По-моему, это очень мило. Мне показалось, что доната очень добра. Не могу поверить, что она вот так запросто пригласила меня жить здесь. Он осмотрел комнату с белёными стенами и иконой Дева Мария на стене. И, честно говоря, не думаю, что Ланцо гостеприимно настолько, что его жители пускают к себе незнакомых людей с улицы. Тут явно дело в другом, и я уверен, что ты знаешь в чём. Он выжидающе взглянул на девушку. Графиня права. Ты слишком торопишься. Ну, да, верная причина есть. Только я не думаю, что хозяйка будет рада моей болтливости в этот раз. Ты узнаешь всё, когда графиня сама захочет этого. Девушка поднялась и подошла к окну. Привычным движением распахнула наружные створки, и в комнату хлынул поток предзакатных лучей. Тебе дали лучшую комнату. Только взгляни, какой вид. Карл подошёл и выглянул наружу. Бескрайний синий простор предстал его глазам. Плеск волн раздавался снизу, но пляжа за деревьями он не сумел разглядеть. Зато увидел старинную лестницу, спускавшуюся прямо к морю. Ракушечно-белая сверху, к низу она линяла в тёмный, вероятно, из-за многолетнего соседства с водой. «Какие планы на остаток дня?» Даната решила прилечь до ужина, так что ты можешь делать что вздумается. Предполагаю, что гулять сегодня тебе уже не захочется. Она бросила взгляд на кипу пропахшей потом одежды в углу. Наверное, мне нужно собраться с мыслями. Радует, что жильё я уже нашёл, так что, по-видимому, я свободен. Но кое-что я действительно хотел бы сделать. Покажешь мне туннель, где пропал поезд? Хочешь увидеть клык? Клык? Туннель назвали по форме скалы, в которой его проложили. Он и правда напоминает большой заострённый зуб. Я могла бы отвезти тебя, но ты уверен, что действительно хочешь туда попасть? О туннеле дурная слава. Жители Лансео настолько суеверны. Вместо ответа Кристина снова хмыкнула. Через несколько минут они были внизу, и девушка прыгнула за руль двухместной малолитражки. Доната подарила мне эту кружку. Представляешь, совсем новая. Кажется, она к тебе действительно привязалась. Богатство и щедрость нечастые соседи. Но Доната открывает сердце тем, кто не воспользуется её добротой в корыстных целях. Возможно, она показалась тебе слишком доверчивой, но поверь, тебе лучше не злоупотреблять её гостеприимством. Ты считаешь, что я на такое способен? Взвился Карло. Просто предупреждаю. Спустя полчаса они припарковали машину в тени раскидистых деревьев. За широким полем возвышался осколок скалы с чернеющим арочным зевом. Он действительно напоминал громадный клык неведомого исполина. Карло присвистнул, пытаясь на глаз определить его высоту. Выходило что-то порядка 50 м. За ним простирались возвышения поменьше. Вот он Лазанна. Клык. По мне так ворота в преисподнюю. Не люблю это место, у меня от него начинается клаустрофобия. Я даже на поезде в Рим из-за этого не езжу, только на машине. Пойдём, я проведу тебя, если хочешь, но предупреждаю, заходить внутрь не стану. Она поёжилась. Брось, я приехал в Ланцу через этот туннель. Со мной же ничего не случилось. Карло не отрывал от туннеля взгляд. Он преувеличил собственное бесстрашие перед Кристиной. Туннель и в самом деле производил гнетущее впечатление. Наверняка всё дело в контрасте безобидного пейзажа и зловещего отверстия на его фоне. Они зашагали через обезглавленные колосся и спустя 10 минут достигли цели. Вдалеке виднелись посечённые холмы старых карьеров, когда-то здесь велись разработки породы, но сейчас всё казалось давно заброшенным. Перешагнув через раскалённые рельсы, Кристина и Карло заглянули в гулкую темноту. На них пахнуло прохладой. Где-то вдали мерцала светлая точка выход, до которого, казалось, предстоял бесконечно долгий путь. "Идти через туннель на ту сторону опасно", решил Карло. "Если появится поезд, кто знает, смогут ли они где-нибудь укрыться?" Он дал себе слово обязательно вернуться сюда для более тщательного осмотра. Скорее всего, уже одному, без Кристины. Сделав предварительный осмотр, они направились к машине. Жар уже спадал, воздух повис неподвижный, утомлённый. Карлы едва волочил ноги. Всё-таки стоило послушать советов местных, остаться дома и не бросаться на поиски ответов в первый же день. Наконец, они добрались до припаркованного у дороги автомобиля, и Карло, без сил, плюхнулся на переднее сиденье. Кристина же напротив, казалась оживлённой, словно их приключение доставило ей уйму удовольствия. Она вырулила на дорогу, напевая себе под нос и качая головой, позволяя тёплому ветру трепать волосы, пока машина набирала скорость. Что ты знаешь об этом деле? спросил Карло. Немного. В городе есть несколько версий про исчезшего. Но в большинство из них я не верила даже в детстве. Инопланетяне, дух горы, проклятье и прочая ерунда. А что насчёт других? В 69 в Ланцо приезжали студенты физики из университета Палермо. С одним из них я даже закрутила интрижку. Кажется, его звали Джина. Как я поняла, проект был засекречен, и он не поделился подробностями, сказал только, что дело касалось какой-то недоказанной теории. Они пробыли здесь около месяца, жили в лагере, раскинули его прямо там, недалеко от туннеля. Делали замеры, расставили кучу всяких приборов. Не знаю, чем у них дело кончилось. А Джины не говорил, какова основная версия исчезновения. Наверняка у них в университете кто-то выдвинул парочку. Да нет же, ничего такого. Она пожала плечами. Да и, честно говоря, у нас были дела поважнее болтовни о поезде, не сомневаюсь. Ой, посмотрите на него, она повернулась к Карло, позабыв о дороге. Так ты из Скромников? Не понимаю, о чём ты. Я здесь по делам, и мне не интересны подробности чьей-то личной жизни. Просто твоя невнимательность характеризует тебя с определённой стороны. Что ты хочешь этим сказать? только то, что ты познакомилась с человеком, который мог открыть самую большую тайну твоего родного города, а тебе было интереснее крутить хвостом. Да откуда тебе знать, что мне интересно, а что нет, задохнулась от негодования Кристина. Она почти не смотрела на дорогу, как будто её совсем не волновало, едут ли они прямо или веляют из стороны в сторону. Мимо на скорости проносились высокие тополя, Ты вовсе не имеешь права меня судить. Осторожнее, вскрикнул Карло, заметив у края дороги мужчину на велосипеде, которого Кристина, судя по всему, не видела. Мужчина ехал вдоль обочины, велосипед покачивало, и Карло понял, что ещё секунда, и он рухнет на дорогу. Так и произошло. Мужчина потерял равновесие и кулёмом повалился на бок, прямо под колёса автомобиля. Кристина рванула руль в сторону и ударила по тормозам. Но было поздно. Раздался протежный визг шин, а следом металлический скрежет и глухой стук.